Глава 5 Сорочины. Агата увидела, как из леса выходят сорочины. И вроде лицом они совсем не отличались, и одежды их такие же были, так сразу и не отличишь и не скажешь, где свои, где чужак пришлый. Разве что, присмотревшись, увидишь, что кафтаны у них были всё же чуть другие, на чужой манер пошитые. Не как принято у людей добрых, а запашные. Да разве ещё порой у кого нитями шёлковыми вышиты были воротники? И хоть однажды довелось Агате их видеть, хорошо она запомнила и тот день, когда они на деревню напали, и то, как бабка Яговна её за печкой прятала, да богам молилась, чтобы обошла их дом беда. Вот теперь во второй раз довелось увидеть тех, кто не с миром пришёл, не с добром. Грабить они пришли. Да и в какой день? Не чтят они богов, не боятся гнев их на себя наслать. «Бабушка, а почему они здесь? Зачем приходили, до дома пожгли?» Спросила маленькая Агата после того, как Сорочины, награбив, что успели, да в полон часть девок угнав, уехали, оставив разорённые дворы. Вихрем они прошли по деревне, в каждый дом почти заглянули. И с каждого, где нажитым добром откуп взяли, а где и жизнью чужой. Только дом Еговны и обошли. Наверное, решили, что и жить-то там никто уж не живёт. «А разве ж проклятые могут чего бояться?» — ответила тогда Еговна. «Боги их дома лишили, да скитаться по земле отправили. Вот и творят теперь сорочины бесчинства своей, да людей добрых пугают». Вот и сейчас смотрела Агата на пришлых. Вроде и кожа таким же цветом, как у неё, и глаза похожи. Да вот только говор другим был, и взгляд глаз, злой, хищный, как и оскал, что украшал их лица. Раздался звон стали, и ветер донёс до агаты сладкий привкус крови, которая упала рудой на зелёную траву и окрасила её в красный цвет, словно не желая ждать своей очереди, и наперекор по велению лета до долы выросли на пригорке маки кроваво-красные оперёт других цветов. А воздух всё наполнялся и наполнялся новыми звуками. Заржали кони, разнеслись крик и брань над лесом, смешались с детским плачем и бабьим воем. Затрещал огонь, который должен был зиму погонять, да перекинулся на берёзку молодую, не жалея её. Лизнул огонь жадный и скамью, на которой подарки для богини Лели лежали. А Заряну, что на резном стуле сидела и богиню изображала, схватил один из пришлых и, довольно цокая языком, потащил к своей лошади. «А ну, отпусти её!» — узнала Агата голос Услада, который встал перед чужеземцем, держа в руках тяжёлую дубину. Замерло сердце, и сама собой в голове мысль появилась. «А встал бы он, услад, перед сарачином быть на месте Заряны Агата?» И тут же она мысли эти прогнала, потому как и сама знала, не встал бы. То невеста обещанная, сосватанная, жена будущая. Уж коли не заступится за неё, так стыд и позор его, и семь всю его ждёт. А Агата? Что она? Так, полуночное развлечение с кем лишь украдкой можно ночи коротать. И такая злость взяла Агату, что и пусть бы мечом усладу рубили сейчас чужаки, она бы и рада только была за обман его, за честь свою девичью поруганную, за то, что другой обещанный её в свои сети манил. И тут за кустом калины мелькнул мужчина в синем кафтане. Стоял он будто в стороне, за всем наблюдая, словно и не человек совсем, а истукан какой. И только глаза, Тёмные, живые, с интересом вокруг смотрящие, говорили, что это всё же живой человек. И тут, прямо у уха девушки, раздался свист, и рядом с Агатой что-то пролетело, будто птица быстрая. Пролетела и упала острым наконечником в сырую землю, войдя, зная только перья на древке стрелы на ветру едва покачиваются. Стрела. Агата обернулась. И увидела, как чужак вновь поднимает лук и натягивает тугую тетиву, метя наконечником стрелы в грудь Услада, да свистит свистом особым, своих предупреждая, чтобы на пути стрелы не встали. И поняла девушка, что желание её, то, о чём вскользь по злобе обманутого сердца подумала, виявь сейчас превратится да исполнится. И такой страх душу затопил, что и дышать страшно, и заслужил Услад наказание. Но ведь жизнь отнятую не вернуть. И от мыслей этих будто весь мир переменился. Пропали из него краски. Смолкли крики и шум. Утихло ржание коней и лай собак. Стих плач да брань чужеземная. А вокруг заплясали тёмные тени. Чёрные, жуткие, ломаные да корявые. Плясали они и у ног услада, готовые схватить его да в землю утащить. Плесали у ног Сорочина Пришлого, который напротив стоял, собираясь Заряну в качестве трофея победного до да девки для развлечения забрать. Плясали они и у ног самой Агаты. И вспомнился ей вдруг тот человек в синем кафтане у кустов калины. Интересно стало, а что к нему тени? Тоже тянутся? Тоже готовы схватить? Готовы ли, супротив него, пойти? Вот столько пусто у куста было, будто и не было там никого. И тут тугой воздух пронзила пущенная с стрела, полетела, целясь в самое сердце Услада, да так медленно, тягуче, будто и не воздух-то был, а мёд. Посмотрела на стрелу Агата, и тень, что ближе всех к ней была, поймала её, да в землю утянула, а след за ней и чужака её выпустившего. Закричал тот, забился, не видя и не понимая, откуда враг незримый пришёл. Да только сколько бы ни кричал он, и от боли не корчился, пропал в сырой земле. А те не только больше стали. И следом за сорочином, что стрелу выпустил, и остальные больше не враги стали. Разделили они участь его жуткую. Кричали сорочины, стонали, дух из тела выпуская. Кто по голову в землю ушёл, кто по пояс, а кто и вовсе полностью. Деревенские же принялись богам молиться, добежать скорее от гиблого места. И не осталось вскоре никого из живых на поляне, кроме Агаты, которая стояла, будто истукан какой. А с рук её не то смола чёрная капала, не то кровь чужая. Да услада, что был бледный, словно саван погребальный, а в глазах его не то испуг, не то злоба плескалась. «Ведьма проклятая!» Донёсся до Агаты его голос, и она упала в беспамятстве.